Глава 31. Бесконечные поездки по городу не давали желаемых результатов. Они нигде не было, а опрос местных жителей разных районов города ничего не показал. Никто не видел белокурой девушки. Иногда, чтобы заработать несколько рупий, горожане давали ложную информацию, заведомо обманывая отчаявшихся братьев, чем усложняли поиски. Девушка пропала бесследно. Саджан и Виджай Дни и ночи напролет колесили по городу, не теряя надежды найти ее. Но это было не столь просто, как хотелось бы. Правда, о себе Аня иногда напоминала тем, что снимала деньги с банковской карты. Это давало повод думать, что с ней все в порядке, и что она до сих пор в Мумбаи. Узнать, в каком районе города она обосновалась, было невозможно, так как деньги она снимала всегда в разных банкоматах города, не оставляя никакой зацепки, разыскивающим ее родственникам. Она даже один раз позвонила свекрови из уличного телефонного автомата, чтобы сообщить, что с ней все хорошо, что она сняла квартиру, где спокойно живет, и что ее здоровье и здоровье малыша в полном порядке. Но как матушка не пыталась уговорить ее вернуться, девушка наотрез отказалась. Она была не готова простить Виджая. А узнав, что Саджан вернулся домой, Анна и вовсе запаниковала, она не могла выдержать его соседство. Миссис Варма заверила невестку, что раз та не желает видеть ни Виджая, ни Саджана, то оба ее сына смогут на время уехать из дома, лишь бы Аня вернулась домой. Но девушка ответила, что ей не нужны такие жертвы, и повесила трубку. С тех пор она не звонила, от чего домочадцы и вовсе отчаялись. С каждым днем надежда на успешный исход поисков угасала, которые велись уже месяц, и грозили затянуться на неопределенный срок. И все же Саджан не желал сдаваться. Он верил в то, что его сердце подскажет ему, где найти любимую. Он забросил все свои дела, связанные с бизнесом, и неустанно ездил по городу, всматриваясь в лица прохожих. В один из таких дней звонок мобильного телефона заставил его припарковаться и ответить абоненту. — Слушаю вас, — произнес он, и услышал в ответ незнакомый женский голос. — Господин Саджан Варма? — спросила женщина. — Да, — подтвердил он. — Где-то месяц назад нам пришло уведомление из полицейского участка о том, что если к нам обратится светловолосая беременная женщина с европейской внешностью, мы должны связаться по контактному телефону, указанному в сообщении. Сердце Саджана пропустило удар, чтобы потом неистово стукнуться о грудную клетку, отмеряя бешеный ритм. — Значит, она у вас? — уточнил он. Да. Полчаса назад она обратилась в приемный покой с жалобой на боли в области живота, и теперь она на приеме у доктора. — О, Господи, Анна в больнице! Она плохо себя чувствует! Сердце парня покинуло привычное место обитания и начало биться в висках. — Задержите ее любым способом! — прокричал он в трубку, сжимая ее так, что пластик корпуса жалобно скрипнул, обещая растрескаться. — Делайте, что хотите, но только не дайте ей уйти! Где находится ваша больница? С нетерпением выслушав номер и адрес больницы, парень вжал педаль газа в пол, заставив колеса с визгом крутануться на месте, и машина рванула вперед с бешеной скоростью. Саджан даже не видел, как от него в ужасе шарахаются прохожие и уворачиваются встречные и попутные машины. В его голове лишь пульсировало желание как можно скорее увидеть Анну, вернуть ее домой, где ничто не будет угрожать ее жизни и жизни ребенка. Для него было очень важно знать, что с девушкой все в порядке, что она в безопасности, дома, и что она не испытывает никакой нужды. Страшно было подумать, что она столько времени прожила одна в жестоком мире, полном угроз и тягот. Но сейчас все могло закончиться. Надо только успеть. Надо забрать ее до того, как она пройдет обследование у врача и захочет уйти из больницы. Хорошо еще, если медперсонал догадается под каким-то предлогом задержать ее, а если нет... Эта мысль заставила парня скрипнуть зубами, отчего на его лице заиграли желваки. Ехать еще быстрее было уже невозможно, поэтому он ругнулся себе под нос, с ужасом понимая, что до больницы еще далеко. Подлетев к парадному входу лечебного заведения, из которого ему звонили, Саджан выскочил из машины, не беспокоясь о парковке. Он даже забыл достать ключи из замка зажигания и закрыть дверь автомобиля. У регистратуры было много народа и он поспешно распихал посетителей, чтобы добраться до разделительного барьера. — С час назад к вам обратилась светловолосая беременная девушка, — взволнованно начал Саджан, не замечая, что женщина, которую он беспардонно отстранил от стойки, недовольно кричала на него и теребила за рукав. Регистраторша продолжала что-то писать. Чтобы привлечь ее внимание, Саджан нетерпеливо похлопал ладонью по стойке и спросил. — Где я могу найти ее? — Девушка в регистратуре подняла на парня нахмуренный взгляд и начала просматривать записи в журнале. «Она записалась на прием к доктору Прием Алхатре, сообщила она. «Третий этаж, кабинет 316». Чуть ли не сметая на своем пути стоящих в очереди людей, Саджан бросился к лестнице, не слыша гневных воплей посетителей больницы, которых он нечаянно задел. Перепрыгивая через ступеньки, он взлетел на третий этаж Я огляделся, пытаясь понять, в каком крыле находится 316-й кабинет. Указатель кабинетов дал знать, что ему нужно идти направо. Налетая на пациентов, он помчался вдоль коридора, разыскивая нужный кабинет. Найдя его, Саджан ввалился внутрь, широко распахнув дверь.